Если бы мы точно знали его местонахождение, я мог бы послать отряд, чтобы схватить и привести его сюда, на суд фараона. Всякий раз, когда я хожу по имениям, которые когда-то принадлежали моей семье, чувствую дух отца где-то рядом, знаю, что он не успокоится до тех пор, пока я не отомщу Интефу. Если бы это было так просто, — я покачал головой, — Интеф хитер, как лисица пустыни. Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим ее в Египте. Когда я сказал это, боги тьмы, наверное, усмехнулись про себя. С развитием беременности я скоро сумел заставить госпожу оставить множество своих занятий. Запретил посещать больницы и приюты из-за опасности заразить себя и убить нерожденного ребенка паразитами или болезнями бедняков. В жаркое время заставлял ее сидеть в беседке, построенной мною в водном саду для великого визиря. Когда она пожаловалась как-то раз на скуку от вынужденного безделья, фараон прислал музыкантов, чтобы ей было веселее, и убедил меня оставить постройку дворцами Мнона и проводить время с ней, рассказывая сказки и обсуждая последние подвиги Тана. Я настаивал на строгой диете и не разрешал употреблять вино и пиво. Приказал дворцовым садовникам снабжать ее каждый день свежими фруктами и овощами и сам срезал жир с мяса, так как знал, что он может сделать ребенка слабым и толстым. Сам готовил ей еду, и каждую ночь, провожая лостров в спальню, смешивал особый настой трав и соков, который должен был придать силы ребенку. Разумеется, когда она внезапно заявляла, что хочет бульона, сваренного из почек и печени газели, салата с язычками жаворонка или жареной грудинки и дикой дрофы, Царь тут же посылал сотни охотников в пустыню, чтобы добыть для нее эти деликатесы. Я воздерживался от рассказов Житану об этих странных желаниях своей госпожи, потому что боялся услышать на следующий день, как вместо того, чтобы вести войну против лжи фараона, войско севера отправилось в пустыню охотиться на газелей, жаворонков и дров. Приближался срок родов, и я начал тревожиться. Не спал ночами, поскольку обещал царю наследника, но тот никак не ожидал, что его сын родится так скоро. Даже Бог может сосчитать дни, прошедшие с начала праздника Осириса. Если бы ребенок оказался девочкой, ничего бы страшного не произошло. По крайней мере, я мог бы приготовить фараона к ее преждевременному появлению на свет. Теперь фараона интересовало все, что связано с беременностью и родами, И на какое-то время этот интерес победил увлечение храмами и гробницами. Мне приходилось почти каждый день заверять его, что довольно узкие бедра госпожи Лостры не будут препятствием для нормальных родов. В отличие от многих суеверных повитух, я считал ее ранний возраст чрезвычайно благоприятным для успешного завершения нашего предприятия. Тут мне представилась возможность, Сообщить царю один занятный, но малоизвестный факт. Многие великие богатыри, воины и мудрецы, прославившиеся в истории, появились на свет преждевременно. Я считаю, Ваше Величество, что это похоже на жизнь лентяя, который слишком долго нежится в постели и тем самым тратит свои силы на сон, в то время как великие люди встают рано. Я заметил, что божественный фараон — всегда поднимается до рассвета. И нисколько не удивлюсь, если и на свет он появился немного раньше срока. Я знал, что это не так, но, естественно, сам Мамос не мог противоречить мне. Это будет крайне благоприятным обстоятельством, если сын станет подражать своему отцу и рано покинет утробу матери. Я надеялся, что не слишком горячо отстаиваю свою точку зрения, но фараон, оказалось, убедила мое красноречие. В конце концов, ребенок сам помог мне, задержавшись позже назначенного ему времени почти на две недели, и я не пытался торопить его. Срок оказался настолько близким к обычному, что у злых языков не было повода болтать, а фараон получил благословение богов тем, что сын родился раньше положенного срока, ведь он сам теперь желал этого. Меня нисколько не удивило что родовые схватки моей госпожи начались в самое неподходящее время. Околоплодные воды прорвались во время третьей ночной стражи. Она никогда не пыталась облегчить мне жизнь. Однако на этот раз, по крайней мере, избавила меня от необходимости воспользоваться услугами повитухи, так как я не доверяю этим старым коргам с черными от засохшей крови ногтями. Когда начались роды, Госпожа Лостро действовала с обычными для нее распорядительностью и опломбом. Я едва успел встряхнуть с себя остатки сна, вымыть руки в горячем вине и благословить инструменты в пламени горящей лампы, когда она застонала и довольно весело сказала. «Посмотри-ка получше Таита, по-моему, уже началось». Я знал, что еще рано, но решил ублажить ее. Мне хватило одного взгляда, и я позвал рабынь. «Поторопитесь, лентяйки! Приведите царских жен!» «Каких?» — первая служанка, отозвавшаяся на мой крик, вбежала в комнату, спотыкаясь и не успев стряхнуть с себя сон и как следует одеться. «Всех! Каких угодно!» Ни один царевич не может унаследовать двойную корону Египта, если во время его рождения не будет свидетелей, которые официально подтвердят, что при родах не произошло подмены. Царские жены появились в комнате как раз в тот момент, когда ребенок первый раз показался на этом свете. По телу госпожи моей прошла мощная судорога и показалась макушка. Я с ужасом подумал о том, что вот-вот появится сноб красно-золотых кудрей, но вместо этого увидел темную густую шерсть, похожую на мяг бобра или нутрии. Только через много лет цвет волос царевича изменится и красный отблеск появится в черных локонах, которые засверкают подобно полированным гранатам, отражая лучи солнца. «Давай!» — крикнул я госпоже. «Сильнее!» И она ответила яростным усилием. Молодые кости ее таза, еще не скованные грузом лет, расширились, чтобы пропустить ребенка, и путь его был очень хорошо смазан. Ребенок застал меня врасплох. Он вылетел наружу, как камень из прощи, Маленькое скользкое тельце чуть не вывалилось у меня из рук. Не успел я толком ухватить его, как госпожа моя приподнялась на локте. Волосы ее прилипли к голове от пота, а лицо перекосилось от беспокойства. «Мальчик!» «Говори, говори!» Толпа царских жен, заполнившая комнату и стоявшая вокруг кровати, стала свидетелем первого действия, совершенного ребенком на этом свете. Из своего маленького членика, длиной меньше моего мизинца, царевич Мемнон, первый фараон этого имени, выпустил струю почти до потолка. Я оказался на пути этой теплой струи, и она промочила меня насквозь. — Мальчик? — испуганно спросила госпожа, и десять голосов одновременно ответили ей. — Мальчик! Да здравствует Мемнон, царственный наследник Египта! Я потерял дар речи, и глаза мои защипала не только от царственной мочи, но и от слез радости и облегчения. А ребенок, набрав легкие воздуха, сердито и яростно закричал в первый раз. Он замахал ручками и стал пинаться так сильно, что я снова чуть не уронил его. Когда глаза мои прояснились, я увидел у себя в руках сильное стройное тельце, маленькую гордую головку и густые темные волосы на ней. Я потерял счет, скольким детям помог появиться на свет. Но весь опыт врача не мог подготовить меня к тому, что мне пришлось испытать. Вдруг почувствовал, как вся любовь и преданность, на которые я был способен, кристаллизовалась в одном мгновении моей жизни. Пришло понимание. Нечто, появившееся сейчас, останется со мной навсегда и будет крепнуть с каждым днем. Жизнь моя сделала еще один резкий поворот и ничто не сможет заставить ее вернуться на прежнюю дорогу. Когда я обрезал пуповину и купал ребенка, меня переполняло чувство почти благоговейного страха, какого я не испытывал ни в одном святилище многочисленных богов Египта.